Вы делать то, что хотите. У меня есть контракт на ваши лекции, а не на ваши любовные победы. Но будь я, это вы, я бы взял то, что мне давать. Как, сеньора Фонтену знать, что вы делать в Лима? Но это ваш дела, not mine. Не мои. Все, что мне надо, это чтобы вы быть готовы в полдень к обеду президента. Я буду готов, друг мой. Позвольте, я оденусь».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 «В шесть часов вы идете на коктейль грустному молодому человеку, поверенному в делах. Как это сказать? Представитель дипломатической миссии. Я тоже там буду. Вы могли бы сбежать часов в восемь-девять. Но сбежим вместе, у меня будет машина, я повезу вас ужинать в кантри-клуб. Согласны?» «Это будет замечательно», — согласился Фонтен. «Вы споете мне песни Фламенко, прочтете испанские стихи и расскажете о себе».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 «Вы знаете стихи Альфонсины Сторни?» «Кого?» «Альфонсины Сторни — это крупнейшая поэтесса нашего континента. Она много страдала из-за мужчин и говорит об этом с такой скорбной красотой. Послушайте, Гийом!» Она запустила в волосы длинные пальцы и с воодушевлением продекламировала. «Переведите, Лолита!» «Ты хочешь, чтобы я была чистой?»